Издательство «1С Publishing и студия «МДМ vision представляют Юлия Бабчинская Инкарнация Пролог Что вы знаете о боли? Это ледяные глаза канцлера Фроста. Что вы знаете о смерти? Это нескончаемая череда божественных страданий. Что вы знаете о любви? Это мое спасение. А! Лазурная гвоздика, стоявшая в сияющей хрустальной чаше, увидала: Я умираю, подойдите ко мне, дочери мои, проговорила королева огня. Трое девушек присели подле нее, склонив головы с красиво уложенными локонами. В их русых волосах сверкали диадемы с жемчугами, рубинами, сапфирами. Юные принцессы не привыкли себе в чем то отказывать. «Может, я бы и хотела, чтобы королевой стала одна из вас», сказала худощавая женщина на смертном одре. «Но этому не бывать. Вы мои наследницы, но вы не наследуете мне. Грааль всегда призовет ее свою королеву, где бы она ни была, понимаете?» Девушки, потупив взгляды, отвернулись от умирающей матери. «Когда я вернусь к вам, вы будете уже гораздо старше и, надеюсь, мудрее. Слушайте меня внимательно. Я доверяю вам тайну избрания королевы. Совет хранителей Грааля уже наготове. Они знают, что я умру с минуты на минуту. Они ждут, и я чувствую приближение инкарнации». «Инкарнации?» Спросила старшая из дочерей, Даная, с надменным изгибом бровей и тонкими поджатыми губами. «Что вы говорите, ваше величество? Что это значит?» Принцессы обменялись тревожными взглядами, и от огня это не ускользнуло. Должно быть, они считали её умалишенной. Каждая из них хотела бы сесть на трон, но это было к их величайшему сожалению невозможно или, к счастью, Принцессы не владели силой и светом Грааля, они не знали всего, что знала она, поэтому и наследницей могла стать только она сама, как это всегда случалось уже долгие столетия. В ее памяти хранилось множество инкарнаций, но все они скорее напоминали дым. Кровь истинной королевы должна была возродиться вновь, но не так, как могли бы подумать дочери. «Когда я умру», — вновь заговорила огня. Моя душа перейдет к девочке, рожденной, как и всегда, в течение сорока дней после моей смерти. Моей последней волей Граалю, конечно же, будет защита Монсальваш. Я не могу знать, сколько продлится мое покровительство, но вы должны продержаться. Восемнадцать лет. Вам следует охранять королевство восемнадцать долгих лет, пока новая королева не наберет силу и не откроет Грааль. Как мы узнаем ее, точнее тебя? спросила младшая из сестер Элейна, всегда такая смышленная. У сорока девочек будут магические отметины, хранители позаботятся об этом. Королева Агния посмотрела на одиноко стоявший в чаше цветок, который будто бы приближал ее собственный уход. Но от кого нам нужно защищаться, матушка? Спросила Кларис, средняя сестра, с присущим ей простодушием. «Монсальваш — самое безопасное место во всем мире?» «Это так, мои дорогие. Было так, пока жива королева. Всадники не могут проникнуть за наши стены, как и их король». Агния хотела рассказать им больше, куда больше, но ее время пришло. «Берегите королевство и Грааль, а когда я вернусь, будьте милосердны». Так королева дала им последний завет. Ее глаза закрылись, она умерла слишком спокойно и спустив дух так легко, что дочери сперва решили, что матушка задремала. Но когда стало ясно, что грудь ее больше не вздымается, Даная поднялась с королевской постели и подошла к дверям. Чаша, что осталась за ее спиной, потускнела, лишившись своего чарующего сияния прошептала Кларис с некоторой долей отчаяния. «Грааль, он уснул. Неужели мы остались без капли магии? Что мы скажем народу? Они же не смогут без нее, мы не сможем!» Доная бросила на сестру недовольный взгляд и распахнула двери. «Королева умерла», — объявила она громко. Справа от нее, шурша юбками, появилась младшая дочь Лейна и тихо шепнула сестре нам понадобится новый канцлер старик ваймер мне порядком надоел своими разглагольствованиями тьма или свет спросила даная обернувшись и взглянув на плачущую возле матери кларис конечно свет усмехнулась элейна тогда пусть будет яд элейна прыснула со смеху а что ты тогда загадала на тьму Даная не ответила, лишь изогнула губы в улыбке и шагнула за пределы королевских покоев. «Да здравствует королева!» — прошептала она так тихо, что не расслышала даже сестра.